Ближе к вечеру миссис Кроули, не без гнева наблюдавшая отъезд Бейракерсов, вспомнила о мерах предосторожности, принятых графиней, и сама занялась рукоделием. Она зашила большую часть своих драгоценностей, векселей и банковых билетов в платье, и теперь была готова ко всему. Бежать, если она это найдет нужным, или остаться и приветствовать победителя, будь то англичанин или француз. Я не уверен, что она в эту ночь не мечтала сделаться герцогиней и супругой маршала, в то время как Родден на Монсенжанском биваке, завернувшись в плащ под проливным дождём, только и думал, что об оставшейся в городе малютки жене. Следующий день был воскресенье. Миссис О'Даут с удовлетворением убедилась, что после короткого ночного отдыха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 Она принесла с собой молитвенник и знаменитый том проповедей дядюшки Декана, который неизменно читал каждое воскресенье, быть может, не всё понимая и далеко не всё правильно произнося, потому что Декан был человек-учёный и любил длинные латинские слова, но с большой важностью, с выражением и, в общем, довольно точно. «Как часто мой миг слушал эти проповеди, — думала она, — когда я читала их в каюте во время штиля».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 Гораздо громче, чем те пушки, что взволновали их два дня назад, сейчас, когда миссис Удаут своим звучным голосом читала воскресную проповедь, загремели орудия ватерлоу.